Стражники схватились за оружие. «Этот рыгий, сэр!» предостерег Марков, «Но как-то все неправильно!» «В каком смысле?» «Мы еще живы!» «Они развлекаются с нами, как кошка с мышкой!» подумал Ваймс. «Бежать нам некуда! Обой мы всяко проиграем! Вот они и решают себе спокойненько, что с нами делать!» «А генерал Тактикус говорил что-нибудь о таких ситуациях?» Полюбопытствовал Марков Их не меньше сотни Продолжал думать Ваймс А нас шестеро Да еще Д-30 минуты на минуту отключиться Да сети. кто знает какие у него сейчас праздники И что ему можно, а что нельзя Да Редж, когда он волнуется У него руки отваливаются в буквальном смысле этого слова Не знаю, ответил он «Наверное, говорил что-нибудь вроде «Таких ситуаций следует всячески избегать!» «А, может, все-таки посмотрите, сэр?» Предложил Маркоу, не отрывая глаз от неподвижных дрыгов. «Что? Я сказал, может, все-таки посмотрите, сэр?» «Прямо сейчас? А вдруг, сэр?» Но это чистое безумие, капитан!» «Так точно, сэр! И у дрыгов довольно странные понятия о безумцах!» Ваймс вытащил засаленный Томик. Ближайший к нему дрык, на лице у которого играла ухмылка, с столь же длинная и кривая, как и его етаган, держался с характерной чванливостью главаря всей банды. Через плечо у него был перекинут гигантский древнего вида арбалет. «Послушайте!» – вдруг выкрикнул Ваймс. «Может, объявим небольшой перерыв?» Размахивая книжкой, он решительно зашагал к опешившему Дрыгу. «Автор этой книги – сам генерал Тактикус. Не знаю, слыхал ли ты о таком, хотя раньше в этих краях его хорошо знали, вполне вероятно, именно он уложил твоего пра-пра-пра-пра-пра-дедушку. Так вот, мне очень хочется узнать его мнение о подобных ситуациях. Ты не против?» Дрыг ответил недоуменным взглядом. На это уйдет несколько минут. Здесь нет оглавления, но сдается мне, о чем-то таком он точно говорил. Главный Дрыг попятился и переглянулся с ближайшим к себе соратником. Тот пожал плечами. «Кстати, не подскажешь, что означает вот это слово?» Вайм сунул книжку под нос Дрыгу. Тот опять растерянно заухмылялся. Далее Ваймс произвел действо, известное в анкморфорских трущобах под кодовым названием «Дружеское рукопожатие». А именно, поэтапно. Двинул дрыга локтем в живот, потом коленом в подбородок, последний как раз шел на снижение. После чего скрипнул зубами от острой боли в колене и лодыжке, выхватил меч и, не дав противнику опомниться, приставил клинок к его горлу. «А теперь, капитан!» сказал Ваймс, «объяви-ка во всеуслышание, громко и четко что если они немедленно не отойдут на очень безопасное расстояние, у этого господина возникнут серьезные проблемы с законом». «Но, сэр, может, не стоит…» «Делай, как я сказал!» Всё время, пока Маркоу переводил требования дрыгом, главный дрыг, не отрываясь, смотрел Ваймсу в глаза и продолжал улыбаться. Ваймс должен был внимательно следить за своим пленником, однако он почти физически ощущал, как дрыги задвигались, и уже в следующую секунду они все как один ринулись в атаку. Клачская рыболовецкая суденышка благополучно возвращалась в аль -Хали. однако у капитана создалось впечатление, что несмотря на благоприятный и попутный ветер, они двигаются медленнее, чем должны были бы на самом деле. Он списал это на обросшее ракушками днище. Ваймс очнулся на верблюде. Конечно, бывают пробуждения и похуже, но их не так много, как может показаться. Повернув голову, что потребовало значительных усилий, командор попытался оценить ситуацию. Верблюд лежал на земле и, судя по звуковому сопровождению, переваривал нечто взрывчатое. Как же он тут очутился? Он, Ваймс, а не верблюд. О, боги! Но ведь это должно было сработать. Это ведь классика. Грозишься отрезать чью-нибудь голову И все тела в округе сразу начинают тебя слушаться. Это нормальная реакция. Можно сказать, первооснова цивилизованных отношений. В общем, чем гадать, проще списать провал на культурные различия. С другой стороны, он еще жив. А согласно Маркоу, если после пяти минут проведенных в обществе дрыгов ты еще жив, значит ты им очень-очень понравился. Но с еще более другой стороны, он только что удостоил их главаря дружеского рукопожатия. А это, как правило, охлаждает даже самые теплые чувства. Что ж, нельзя же с утра до вечера валяться поперек верблюда, связанным по рукам и ногам. Так и солнечный удар заработать недолго. Нужно вернуться к своим обязанностям, вновь возглавить людей. Но прежде всего избавиться от верблюжьего привкуса во рту, Подзынь? «Да!» – отозвался Ваймс, отчаянно сражаясь со своими путами. «Не желаешь ли узнать, какие встречи ты пропустил?» «Не желаю! Мне сейчас куда интереснее узнать, как развязать эти чертовы веревки!» «Хочешь, чтобы я поместил это в список дел?» «О, вы пришли в себя, сэр!» Эта фраза принадлежала Маркоу, судя по голосу, и по содержанию тоже. Ваймс попытался повернуть голову. Его взору предстала белая простыня, на фоне которой маячило перевернутое лицо Маркоу. «Они спрашивали, не развязать ли вас, но я их отговорил. Вы ведь давно толком не отдыхали», продолжал Маркоу. «Капитан, руки и ноги у меня действительно вот-вот заснут мертвым сном», прорычал Ваймс. «О, прекрасно, сэр. По крайней мере, они выспятся». «Маркоу!» Да, сэр? Сейчас я отдам тебе один приказ, и хочу, чтобы ты выслушал его очень внимательно. Само собой, сэр. Я к тому, что это будет не предложение, не просьба и даже не намек. Я понял, сэр. Как ты знаешь, я всегда поощрял в моих подчиненных не слепую исполнительность, но и инициативу и самостоятельное мышление. Однако, рано или поздно возникает необходимость в буквальном и незамедлительном исполнении инструкций. Абсолютно согласен, сэр. Так вот, развяжи меня немедленно! Не то я засуну эти веревки тебе сам знаешь куда! Э, кажется, сэр, в вашу формулировку вкралось некое противоречие. Марков! Конечно, сэр. Веревки перерезали. Ваймс сполз на песок. Верблюд повернул голову, Пару секунд разглядывал его ноздрями, после чего презрительно отвернулся. Пока Маркоу освобождал своего командора от пут, Ваймс постарался принять сидячее положение. «Капитан, а почему это ты в белой рубахе?» «Это называется бурнос, сэр. Очень удобное одеяние для пустынного климата. Бурносы нам дали дрыги». «Вам?» «Ну да, всем остальным. И у всех все в порядке». «О, да!» «Но ведь нас атаковали!» «Да, сэр, но они только хотели взять нас в плен!» «Рэджу, правда, в суматохе отрубили голову, но потом сами же пришили ее обратно, так что никто серьезно не пострадал!» «А мне казалось, дрыги пленных не берут!» «Я и сам теряюсь в догадках, сэр, но они сказали, если мы попытаемся сбежать, то они отрежут нам ноги, а Редж сказал, что так у него на всех не хватит!» Ваймс потер шишку на голове. Вдарили с такой силой, что в шлеме образовалась вмятина. «Что я сделал не так?» – пробормотал Ваймс. «Я ведь взял в плен их главного!» «Насколько я понимаю, сэр, для дрыгов командир, проявивший глупость и позволивший так легко себя победить, больше не командир и не заслуживает того, чтобы за ним следовать. Сугубо класчские понятия!» И вовсе в его словах нет никакого сарказма, попытался убедить себя Ваймс, а Маркоу тем временем продолжал. Сказать по правде, сэр, командиры для них вообще не очень-то много значат. Они для них как украшение. Так, для виду, типа, чтобы кричать в атаку. Командиры, Маркоу нужны не только для этого, а Дрыги считают, что кричать в атаку это более чем достаточно. Ваймс с трудом поднялся на ноги. Непризнающие своего хозяина мышцы конвульсивно подрагивали. Он сделал несколько неверных шагов и едва не упал. «Позвольте помочь вам, сэр!» – подхватил его Марков. Солнце садилось. У подножия дюны расположились потрепанные шатры. Горели костры. Кто-то смеялся. Звуки были совсем не тюремными. «Хотя с другой стороны, – подумал Ваймс, – пустыня держит лучше всяких решеток». С ногами или без, все равно неизвестно в какую сторону бежать. «Дрыги, как и все кладцы, очень гостеприимные люди», произнес Марков, словно бы цитировал какой-то путеводитель. «Относятся к гостеприимству очень и очень серьезно». Дрыги сидели у костра, вместе со стражниками, которых также убедили переодеться в более практичную одежду. Шелли смотрелась совсем как девочка, обнаружившее в сундуке материнское платье, если, конечно, не обращать внимания на железный шлем. Редж Башмак смахивал на мумию, а Детрит напоминал небольшую заснеженную гору. «От жары он стал совсем неразумным!» – прошептал Марков. «А констебль по сети вон там спорит. На Клащском континенте насчитывается 653 религии!» «Очень рад за констебля по сети!» «А это Джабар», — сообщил Маркоу. Экспонат Джабар, на вид представляющий собой несколько более древнюю версию Ахмеда «71 час», встал и своеобразным поклоном поприветствовал Ваймса. Офенди, сказал он. «Он у них, в общем, на вроде официального мудреца», — объяснил Маркоу. «Значит, это не он кричит в атаку». От жары голова Ваймса гудела. «То обязанности командира, сэр!» – возразил Марков. «Когда он у них есть?» «Стало быть, Джабар говорит им, когда и как атаковать?» – высказал блестящее предположение Ваймс. «Главное вообще атаковать, Оффинди!» – вмешался Джабар. «Мой шатер, твой шатер!» «В самом деле?» – удивился Ваймс. «Мои жены, твои жены!» Ваймс запаниковал. «Что, правда?» «Моя еда, твоя еда!» Продолжал Джабар. Ваймс посмотрел на блюдо у костра. Судя по виду, на ужин сегодня подавали баранину. Или козлятину. Джабар склонился, оторвал от туши большой ломоть и протянул Ваймсу. Сэм Ваймс посмотрел на ломоть. Тот ответил ему долгим взглядом. «Лучшая часть!» Сообщил Джабар и проиллюстрировал сказанное аппетитными причмокивающими звуками. И добавил что-то на клачском. Сидящие вокруг костра приглушенно засмеялись. «Похоже на овечий глаз», — с сомнением в голосе произнес Ваймс. «Да, сэр», — кивнул Марков. — «однако будет крайне неразумным...» «Знаешь что?» — взорвался Ваймс. «По-моему, здесь играют в небольшую игру под названием «Посмотрим, что Оффинди проглотит». «Это, мой друг, я глотать не стану!» Джабар одобрительно посмотрел на него. Хихиканье затихло. «А ты в самом деле видишь дальше других», — сказал он. «Как и это твое угощение», — огрызнулся Ваймс. «Отец всегда говорил мне, сынок, не ешь то, что может подмигнуть тебе в ответ». Настал один из тех «все висит на волоске» моментов, когда чаша весов может склониться в любую сторону, А ситуация разрешается либо громовым хохотом, либо смертью на месте. Джабар хлопнул Ваймса по спине. Глазастый ломоть улетел в пустынный мрак. «Отлично! Выше всех похвал! Первый раз за 20 лет не срабатывает! А теперь садись, угощайся вкусным рисом и бараниной! Нежной, что девушка!» Ваймс слегка расслабился. Его втянули в круг. Задницы задвигались, освобождая ему место, и перед ним положили большой ломоть хлеба, на который водрузили истекающее соком мясо. Ваймс как можно более вежливо произвел пробный надкус, после чего, уже не сомневаясь, приступил к трапезе. В еде он руководствовался лишь одним принципом – узнаешь по крайней мере половину, значит скорее всего переваришь и остальное. Итак. «Стало быть, мы твои узники, господин Джабар!» «Что ты, почетные гости, мой шатер. «Но ты, как бы это выразиться, хочешь, чтобы мы некоторое время пользовались твоим гостеприимством?» «У нас есть традиция!» – пожал плечами Джабар. «Человеку, который гостит у тебя в шатре, даже если он твой злейший враг, ты обязан оказывать гостеприимство три пня!» Как-как? не понял Ваймс. Три пня? Я учил язык на. Джабар сделал неопределенный жест. Такая деревянная штука, морской верблюд! На корабле? Точно! Но слишком много воды! Он опять огрел Ваймса по спине, так что на колени Командора пролился горячий жир. Куда ни пойди, кругом, говорят, на анкморпорском оффинди! Это язык купцов! Последнее слово он произнёс таким тоном, каким произнес бы, допустим, слово «червяк». «Стало быть, ты выучил язык, чтобы знать, как правильно сказать «гоните сюда свои кошельки»?» — поинтересовался Ваймс. «А зачем это говорить?» — искренне удивился Джабар. «Мы их все равно отбираем. Но вот когда нам...» — он с поразительной точностью плюнул в костер. веляк, перестать так делать! Это неправильно!» «Мы что, вред кому причиняем, а?» «О, нет, только убивайте и отнимаете имущество!» Джабар опять расхохотался. «Валли, говорил, ты большой дипломат!» «Нет, нет, мы не убиваем купцов!» «С какой стати нам убивать купцов?» «Где смысл?» «Это так же глупо, как убивать даренного коня, несущего золотые яйца!» «Уж, конечно, такую редкость убивать не стоит!» Лучше зарабатывать, показывая его на ярмарках. «Если убивать купцов, если грабить слишком много, они больше не вернутся. Получится глупо. А если их отпустить, они опять разбогатеют и их ограбят наши сыновья. Это мудро». Хм, то есть все как в сельском хозяйстве», – уточнил Ваймс. «Верно, но если купцов сажать в землю, «Они не очень хорошо растут!» Солнце село и сразу ощутимо похолодало. Поежившись, Вайнс придвинулся к огню. «А почему его зовут Ахмед 71-й первый – спросил он. Разговоры разом смолкли. Внезапно все глаза устремились на Джабара, не считая того, который некоторое время назад улетел куда-то в верблюжью колючку. «Не слишком дипломатический вопрос», – медленно произнес Джабар. «Мы преследуем его, и вдруг из засады на нас набрасываетесь вы. Из этого следует...» «Ничего не знаю», – оборвал его Джабар. «Но это же...» – начал Ваймс. «Хм, сэр», – поспешил вмешаться Марков. – «вопрос и в самом деле очень деликатный. Мы с Джабаром немного побеседовали, пока вы отдыхали. Боюсь, тут замешана политика». «И что?» «Видите ли, дело в том, что Кадрам хочет объединить клач». «Затащить всех упирающихся и орущих благим матом в царство всеобщего благоденствия?» «Ну да, сэр, а как вы догада? «Просто угадал, продолжай». «Но у него возникла проблема». «Что за проблема?» «Мы», — гордо сообщил Джабар. «Ни одному из племен эта идея не понравилась», — продолжал Марков. Веками они воевали друг с другом. Теперь же большинство племен воюют с принцем Кадрамом. С исторической точки зрения, сэр, клач не столько империя, сколько одна большая свара. «Он говорит, вам, мол, надо получить образование, чтобы правильно платить налоги. Нам не нужно такое образование», – заключил Джабар. «Так что, по-вашему, вы отстаиваете свою свободу?» – спросил Ваймс. Затруднившись с ответом, Джабар посмотрел на Марков, Последовал краткий обмен репликами на Клачском. Потом Маркоу сказал. «Для дрыгов это вопрос довольно сложный, сэр. Видите ли, в Клачском свобода и война – это одно слово». «Ничего не скажешь, их язык многое о них говорит». В прохладном воздухе Ваймсу стало лучше. Вытащив из кармана мятую и оцеревшую пачку сигар, он раскурил одну обугалек из костра и глубоко затянулся. «Так значит, дома у прекрасного принца не все ладится? А лорду ветеринари это известно!» «Гадит ли верблюд в пустыне, сэр?» «Вижу, ты неплохо освоил, Клачский!» Джабар буркнул что-то, в ответ раздался новый взрыв хохота. Э, Джабар говорит, слава богам, что верблюд оставляет по всей пустыне кучи, иначе вам нечем было бы зажечь сигару, сэр. Опять настал один из тех моментов, когда Ваймс почувствовал, что его проверяют. Главное, дипломатия, говорил ему ветеринаре. Он опять глубоко затянулся. Улучшает аромат, сообщил он. Капитан, напомни мне, чтобы я прихватил немножко этого домой. В глазах Джабара он увидел, что не меньше двух судей нехотя поднимают таблички с высшей оценкой. «Человек на лошади пришел и сказал, что мы должны воевать с инородными псами!» «Это мы, сэр!» – подсказал Марков, «Потому что вы украли остров в море. Но что нам до того? От вас, чужеземных дьяволов, нам никакого вреда! А вот тех, вальхали, что смазывают бороды маслом, мы не любим!» И мы отослали его обратно. «Целиком?» – поинтересовался Ваймс. «Мы не варвары. Он был просто безумец. Но лошадь мы оставили себе». «И это ведь Ахмед 71 час велел вам нас задержать?» – спросил Ваймс. «Никто не смеет приказывать дрыгам. Мы держим вас, потому что нам так угодно». «А когда вам будет угодно нас отпустить?» «Когда Ахмед скажет». Джабар посмотрел на огонь. «Я не стану о нем говорить! Он хитер и коварен, и доверять ему нельзя!» «Но вы ведь тоже дрыги!» «О да!» Джабар опять хлопнул его по спине. «Мы оба говорим на одном языке, правда?»